«Вы снимаете с меня большую тяжесть», — сказал капитан Блад. «Мне не хотелось бы быть грубым без особой к тому необходимости, тем более что мои друзья и я многим вам обязаны, независимо от того, что произошло с другими, но для нас ваше нападение на Барбадос закончилось весьма благополучно. Мне приятно убедиться в вашем согласии с тем, что у нас нет иного выбора». «Ну, а позвольте, мой друг, почему нет выбора?»